Вызывание дождя. Маги-радуги владели этим несложным заклинанием много лет. Порой использовали и на войне, не давая, к примеру, разрастись пожаром. Но никто и никогда не мог вложить в немудреные вроде бы чары такую силу и так точно очертить пределы действия. Ливень. Косой. Его строи бьют в глаза не хуже настоящих стрел. Стена воды. Сквозь нее не пробиться даже арбалетным болтам. Под копытами мгновенно расступается земля, боевые кони под грузом рыцарских доспехов и собственной брони проваливается выше бабок. Неистовое ржание, испуганных лошадей и ничего не видно в секущем лицо месиве. В полусотне шагов от разбушевавшейся стихии замерли ошарашенные гномы. Из хаоса вырвался один всадник. Очумело уставился прямо на копья Хирда, сухо щелкнул самострел, тяжелый болт, опрокинул рыцаря, завалил на круп коню. Сейжес прошипело проклятие, ливень стал еще гуще. Он хлестал из ничего, возникая прямо над головами всадников. Гордые штандарты поникли, а все поле перед строем имперских легионов все больше напоминало непроходимое болото. Чародейка быстро кивнула двум помощникам. Те поспешно что-то забормотали, с потешной серьезностью, выводя перед собой замысловатые пасы. На той стороне маги-радуги пытались, как могли, погасить заклинание Сыжес. Но ливень только усиливался. Сквозь воздух оставалось только плыть. «Она их всех утопит!» – вырвалась у императора. «Вода лучше крови, но убивать способна тоже». Сайжес, волшебница, нехотя разжала пальцы, выпустил гномий талисман. Небеса больше не извергали из себя потоки воды. Однако новосотворенное болото никуда не делось, и сейчас в коричневой топе барахталось тысяч пять рыцарей. Все острие конного клина. К собственному удивлению, император ощутил укол стыда. Странного и нелепого, словно сохраняя оборону от неминуемой гибели, на остриях гном их пик и легионных пилумов он лишал нобелей чести. Многие наверняка бы предпочли смерть унизительному заплыву в жидкой грязи. Сейчас ответят, мрачно бросил эсэжес, глядя куда-то поверх голов. Маги Радуги сошли момент подходящим для контратаки. Выпустили они и последние запасы чудовищ, уцелевших во всех перипетиях долгой войны. В небе замелькали крылья авларов, справа и слева от попавших в болотную ловушку рыцарей помчались в атаку оборотни. За ними, распахнув сочащиеся темной слюной пасти, спешили вампиры, сотворенные в алхимических кабинетах семицветия. То есть некогда просто люди, насильственно измененные чарами. Были еще. Сэжес презрительно сощурилась, вновь взялась за гномий амулет и вдруг покачала головой. «Я была неосторожна», – мрачно проговорила она. «Потратила слишком много. Так может и не хватить на все бесцветных». Император молча кивнул. «Чудовища не люди, а для тех же вампиров смерть станет избавлением». Промелькнул первый огнешар, взвился высоко в серое осеннее небо, описал дугу, не зрянулся вниз и разбился буйно красивым облаком рыжих брызг, столкнувшись с отражающим щитом. Поспешно сотворенным помощниками эсэжес. «Сильно очародейка», – подумал император, – «научить свой молодняк отбивать такие заклятия». Рыцари тем временем все увереннее тонули в болоте, дико ржали захлебывающиеся и бьющиеся от ужаса кони. Пролаял команду Клаудии, ему ответили легионные буксины. Когорты плавно потекли вперед, давая гномам больше места. Посреди поля серая волна оборотней, несколько сотен, столкнулась со стеной щитов, украшенных Василиском и легионными значками. Полетели пилумы. Рассыпалось бесполезно праздничным облаком очередное пламенное ядро. Продолжалась обычная работа. Император усмехнулся и повернул коня. «Идем, тайды здесь справятся без нас». Правая рука, словно сама собой, осторожно коснулась живота Дону. Сквозь кожу, ткань и сталь император чувствовал бьющееся сердце. Как быстро, однако. И как медленно. Потому что увидеть его правитель Меллина все равно не успеет. «Передайте баламуту и серебряным латам, пусть помогут этим горе-воякам выбраться из грязи. Обезоружить, но не больше». Легионы перебили брошенных на них вампиров, оборотней и авларов, хотя с последними пришлось повозиться.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 Чуть в стороне – гостевые покои, выстроенные, как объяснила сежес специально для встреч и разговоров с остальными семью орденами. Ничего необычного. Простой приземистый дом под двускатной крышей широкими выступами каминов в торцевых стенах. Заросли подступали почти к самой башне. Свободного пространства имелось мало. И император только покрутил головой. Ее строители что, совсем исключали возможность осады или штурма?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 нет покачала головой волшебница в те дни я ощущала магию в себецветных за три дня пути а теперь затаились мрачно бросил баламут как пить дать а еще гноме что скажешь Есть ли здесь тоннели до да подземелья повелитель перебил тот есть как не быть я ж дрожу мой император. уходят так глубоко что даже мне дна не углядеть дна не углядеть удивила сыжес это как же Да вот так же. Знаю, что всегда дно бывает. У любой бездны. Даже вон у разлома имеется. Раз вы, повелитель, нашли там, на что ногою встать и от чего оттолкнуться. Дабы, значит, обратно выбраться. А тут нету. Гном болезненно сморщился. Ох, аж живот сводит. Как всмотрюсь. Никогда высоты не боялся. А тут засасывает, затягивает, словно подгорный водопад. «И как же глубоко они зарылись, хотел бы я знать!» «Не ведаю!» Беспомощно развел руками гном. «Не вижу я его дна «На-то!» «Все темнотой затянуто!» «Не видать!» «Вот ведь какие дела!» «Уйдут!» Скрипнул зубами Клаудин. «Как есть уйдут!» «Не через дольмены, так по этим крысиным ходам!» «Они выходят где-нибудь на поверхность?» «Баламут!» «Сэжес!» «Можете определить?» Гном и волшебница переглянулись.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 Никто не появился и наверху, межзубью серокаменной короны, словно и не окружали твердыню всебесветных многочисленные легионы. Да ну, эти дни держались особняком. Однако в первый же вечер после того, как армия достигла заветной башни, Седрик и спросил у правителя аудиенции. Западня, повелитель людей!» – без предисловий начал князь Мак. «Ловушка, мышеловка, как вы говорите».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 «Не удивлюсь, если нерву потребны человеческие жертвоприношения в особо больших количествах». Император молча кивнул. В словах «дано» имелся свой резон. «Спасибо тебе, благородный Седрик. Твое предупреждение, надеюсь, спасет не одну жизнь». Князь Мак ответил коротким резким кивком. «Наверное, поклониться человеку по-настоящему по-прежнему оставалось выше его сил». «Он прав»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 Однако каменные ядра бессильно дробились о стены башни, не причиняя ей ни малейшего ущерба, как и следовало ожидать. Проконсул предложил было бросить это дело, но воспротивилась с мол, от ядер никакого толку лишь на первый взгляд. А на самом деле они заставляют Акалитов Нерга поддерживать отражающее заклятие, попусту растрачивая силы, меж тем...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 В большинстве новые, недавно набранные, о каких бывалые вояки говорили, а в них и орел еще не облупился. Из старых заслуженных на востоке пенного клинка медленно восстанавливался седьмой легион – волки. И его когорты, сохранившие лишь три сотни ветеранов, уже были почти готовы к бою. Вдоль соли и под Лушоном вновь разгорелись жаркие схватки.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 Особенно там, где опустили баронские замки. Пропустить туда жадных до крови и мщения симандрийцев – смерти подобны. Все отпущенное ему время исчерпано, понимал император. Надо покончить с нергом. И затертые слова любой ценой, увы, как нельзя лучше, отражали действительность. Волшебников всегда губила самонадеянность. Радуги и в страшном сне не могло присниться, что какой-то простолюдин-самоучка или магрый Придумай такие средства, лишающие чародея способности творить заклятие. Без этого, понимал император, он не добился бы и десятой доли успеха. Все рассчитал патриархиовым. Жаль, ошибся лишь в самой малости. Впрочем, едва ли хитрый легист остался бы в союзе с правителем Мелином. Крысы ищут лишь собственные выгоды. А какая уж тут выгода, когда с одной стороны семандра, с другой бароны в купе с магами?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 страшно, Гвин. Мм. Император просыпается мгновенно. Солнце летает свек, подобно ночному мотыльку. Рука сама находит Эфес. Сян не стоит на коленях. Волосы распущены, руки молитвенно сжаты. Не дать не взять кающаяся грешница. Хотя, как иерархи спасителя, бежали на дальний юг, а церкви в Мелине почти забыли.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 «Серая кровь, кресиная», упрямо повторяет Дану, «серая кровь, серый туман, живое марево, заполнившее разлом, туман мокрый и холодный, плещущийся волнами вокруг холма, где на вершине горят два алых пятна, рассеченные черным крест-накрест, сквозь мглу прорисовывается острая игла, вонзившаяся в далекое небо царапающая облака».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 прыгучие на уродливых лягушечьих лапах с длинными пастями, усеянными зубами в три ряда. Такие никогда не появлялись сами по себе, только силой злобной извращенной магии. Ползающие с клубком щупалец на темени и крабьями клешнями, огромные пауки со скорпионными хвостами и жалами имелись и отдаленно напоминавшие людей, многорукие великаны о нескольких головах, словно сросшиеся телами. «Это ловушка?» – нахмурился император. «Атака, конечно, опасная. Но она, в лучшем случае, отбросит легионы от башни. Или всебесцветные, намеренные захлопнуть капкан, не в этом месте. Сейжес, у меня все готово, мой император!» – волшебница хищно усмехнулась. «Вот и права оказалась. Берегла, берегла, а сейчас пригодится!» Баламут только страдальчески покачал головой и осторожно придвинулся, словно готовясь, в случае чего подхватить чародейку. Скрюченные пальцы Сейжес впились в гномий амулет. Сквозь сжавшую ладонь пробивался яркий, режущий белый свет. В руке стали видны жилы и даже кости. Голова волшебницы запрокинулась, губы побелели, глаза закатились. Баламут поспешил поддержать ее. Не то Сейжес и правда бы опрокинулась. Демоны не успели добраться до частокола, где уже приготовились к отпору легионеры. Наверное, чародейка отзеркали чары, потому что вдоль всей линии императорских укреплений заклубился такой же дым, непроглядный и густой, только другого цвета, застарелой крови. И из него, такими же стройными рядами, повалили такие же создания, что бросил на мелинскую армию нервы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 Тревога уже подняла на ноги всех в имперском лагере. Выстраивались легионы, иные лесом к башне, иные спиной, на случай, если атака последует из тыла. С ревом, визгом, воем и скрежетом две армии демонов сцепились. А Сежис тихонько вздохнула и без чувств осела на руки Баламоту. Император Сежис, Вольные, Клавдий и остальные... Замерев, смотрели, как орда вышедших из ночного кошмара чудовищ рвет друг друга на части, кромсает клешнями, давит щупальцами, спарывает когтями животы и норовит задушить врага его собственными кишками. Ни та, ни другая стороны не могли взять верх. Черно-красное кольцо то придвигалось ближе к башне всебесцветных, то вновь подавалось назад, к частоколам. Нерассуждающие тупые твари терзали друг друга и даже закаленным легионерам становилось дурно, привидев споротых животов и порванных глоток. Баламут и подручные Сежис хлопотали над лишившейся сознания волшебницы. Гномий амулет помаленьку угасал. Пальцы-чародейки его так и не отпустили. «И это все, на что ты способен, нерк!» – прорычал Клауди.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 же говорила, что призвать такую силищу она сможет только один раз. Валявшиеся туши погибших демонов начали медленно тлеть. Башня Нерга стояла незыблемо, непоколебимо, словно за правилом Себесцветного Ордена гибель их нововызванной армии была совершенно безразлична. Заманивают. С уверенностью бросил император. Надо атаковать. Правильной осадой твердыню себесветных не взять.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 Император разобрал слова гнома. «Ну вот, я же говорил, гномая-то он завсегда помогает. У меня-то он особо забористый, в собственной перегонке, высшая очистка, как слеза, царь горвы